николай иванович леонов алексей викторович макеев улика с того света повести улика с того света повесть глава первая я же сказал что лучше брать не заморский клей а наш проговорил петр николаевич орлов в трубку телефона стоявшего на его рабочем столе ты видимо повелся на красивую упаковку отечественный чем хорош знаешь А я тебе объясню. Он со временем не проявляется. А вот от импортного я хорошего не жду. Соседка по даче так прокололась. Взяла она импортный, нахваливала, а года через четыре жаловаться стала. Дескать, по швам всё белыми разводами пошло. Коробка у неё сохранилась, я и запомнил. А у тех, кто наш клей брал, всё в полном порядке. Ты много взял? Сколько? Чек-то не потерял. Стас слишком сильно нажал на нож, и лезвие со стуком ударилось о фарфор. Орлов покосился в его сторону, но наставлять невидимого бедолагу не перестал. Гуров поймал его взгляд и выразительно развел руки в стороны. Пора приступать, Петр Николаевич, — прошептал он. Стол практически был готов. Крячко, занимавшийся закуской, отправил последний огурец в салатницу к другим овощам. На широкой пластиковой тарелке, стоявшей по соседству, толстые ломти финского сервелата заботливо окружали рыжую горку морковью по-корейски. Отдельно на обычном бумажном листе формата А4 ждала своего часа половинка буханки Бородинского. Шпроты было решено таскать прямо из банки. И уж совсем поодаль от всего этого стояла бутылка водки. Она тут была как бы ни при чём. Гуров подошёл к Стасу и спросил, «Тебя точно не хватится?» «Нет, на сегодня всё», – ответил Крячко, вытер руки бумажной салфеткой и упал на стул. Последний день. Всё успел. «Ну, смотри», – Гуров подвинул свой стул и уселся рядом с лучшим другом. А то, помнится, вот так же всё хорошо начиналось. Мы выпили, закусили, а потом к тебе какая-то дама пришла. Ты сам ее повесткой вызвал по какому-то крайне важному, совершенно неотложному делу. Не помню такого. Крячко, конечно же, все прекрасно помнил, но не считал нужным ворошить минуты своего позора. Гуров уважал его желание, но не мог удержаться от того, чтобы не напомнить лишний раз о том, о чем Станислав уже сто раз пожалел. Впрочем, не так уж часто он и прокалывался. «А с кем это Петр общается?» – спросил Гуров, цепляя двумя пальцами кружок колбасы. «Не знаю, но он его уже двадцать минут учит обои клеить». «Понял. Может, пока накатить? Без начальства в его кабинете рискни». Стас внимательно посмотрел на бутылку. Она стояла напротив окна, насквозь простреленная лучом заходящего солнца. — Давай, начни, а там посмотрим, — подначал его Гуров. Иначе он будет сто лет по телефону разговаривать. Крячко решился, взял бутылку в руку. В тот же момент Орлов опустил трубку на рычаг. Станислав сделал вид, что очень интересуется мелким шрифтом на этикетке. — Вот послал же бог дружка, — пробормотал Орлов, выбираясь из-за своего стола. — Как тройню заделать, так это он мастерски. А как ремонт начать, так сразу куча вопросов. «Давай уже начинать, Петр Николаевич», – сказал Гуров. «Ну так наливайте», – заявил тот. Генерал-лейтенант Петр Николаевич Орлов являлся непосредственным начальником полковников Крячко и Гурова, но позволял им нарушать субординацию. Слишком давно шли плечом к плечу, через чур хорошо чувствовали друг друга, хоть в общем мало в чем были схожи. Поэтому, собираясь отметить двойное отбытие в отпуск, Станислав Васильевич и Лев Иванович не очень долго думали о том, где накрыть поляну. Разумеется, в кабинете шефа. Крячко наполнил пластиковые стаканчики. Генерал-лейтенант взял в руку свой, потянул носом воздух и заявил «Подведете вы меня под монастырь? Будем!» Орлов залпом осушил стаканчик. Лицо его тут же просветлело, взгляд забегал по тарелкам. Крячко и Гуров тут же продублировали действия начальника и дружно потянулись за шпротами. «А у меня ведь тоже ремонт намечается», — заметил Гуров. «Пока жена на гастролях, займусь делом». «Так и у меня та же история», — заявил Стас. «Я что, не говорил?» «Тоже жена на гастролях?» — с усмешкой осведомился Гуров. «Нет, тоже ремонт». Да такой, что я в квартире с трудом выживаю. Импортный клей не покупай. Наш куда лучше, заявил Орлов. Я понял. Стас согласно кивнул и добавил. Правда, до того момента еще дожить надо. И далеко зашел, спросил Гуров. Стадия хрен поймешь, с досадой ответил Крячко. Это когда вон там пусть подсохнет, а здесь еще и не начинали. Сантехнику менять будешь? Не только. Кухня, как после взрыва. Весь санузел разрушен. Трубы в стены прятать будут. Будут, проговорил Орлов. Не один, значит, занимаешься. Я бригаду нанял, нехотя объяснил Кречко суть дела. В прошлый раз все делал сам. Кое-где промахнулся. Да и растянулось все это творчество надолго. В общем, зверски устал. А тут подвернулись ребята с хорошей репутацией. Берут недорого, делают на совесть. Пусть. Постою рядом, поплюю в потолок. Имею право. Правда, сплю в углу на раскладушке и питаюсь святым духом, но это мелочи. Слышь, Лёва, я могу их к тебе потом откомандировать. Не надо, сказал Гуров. Я сам управлюсь. Ну и ладно, как знаешь. Стас пожал плечами, словно впервые увидел бутылку и спросил. Повторим. Орлов подставил свой стакан. Гуров вежливо ждал, пока напарник обслужит вышестоящее начальство. Мимо закрытой двери по коридору прокатились громкие голоса. Вечер выгонял сотрудников на улицу, в сентябрьскую теплынь. Орлов взглянул на дверь кабинета. «Вот, мол, будет номер, если кому-то вздумается навестить меня в конце дня, а я тут водочкой балуюсь вместе с этими господами-полковниками». «Дверь на ключ закрыта», — сказал ему Гуров. Я же не дурак, чтобы ворота держать распахнутыми. Ты лучше мне вот что скажи. Один со всеми заморочками справишься? Нас ведь долго не будет. Петр Николаевич заглянул в стакан, но на этот раз ничего нюхать не стал. «Разберемся», — ответил он, прользив вилкой ломтик помидора. Не первый год замужем. «Не первый», — согласился Гуров. «И что это я в самом деле? Надо будет, я вас вызову». «Тогда лучше выпить за то, чтобы ты о нас и не вспомнил», – проговорил Крячко. «Ведь это будет означать, что ничего серьезного не произошло». После второго захода Лев Иванович ощутил, как в грудной клетке у него словно заворочился маленький пушистый зверек. Жить вдруг стало уютно и хорошо. Теперь главным было не усугубить это состояние, продлить его, понежиться в нем. Оно всегда быстро проскакивало мимо но пока еще не исчезла окончательно. Ему хотелось насладиться им в полной мере, ведь у него и на самом деле все было в порядке, везде. В кошельке, в личной жизни, в желудке и в психоэмоциональном состоянии тоже. Завтра, считай, уже отпуск. Рядом не кто-то там, заглянувший по делу, а самые, что ни на есть, свои люди. С ними чертовски приятно культурно выпивать, закусывать и спорить на различные философские темы. Работать бок о бок с ними тоже здорово. Народ надежный, проверенный, не один десяток раз. Подобная сентиментальная чушь появлялась в голове Льва Гурова не так уж и часто. Но иногда он все же позволял себе расслабиться, потому как знал, что все это умиротворение – явление недолгое. Да и напиться до соплей не получится. Во-первых, зачем? Во-вторых, ясная голова сыщику нужна не иногда, а даже во время распития. Он встал, подошел к окну, достал сигареты. «Давай, устрой мне тут пожар», – заявил Орлов из-за стола. Гуров промолчал. Курил он редко, хоть и постоянно таскал в кармане пачку сигарет. Иногда они помогали разрулить сложные ситуации. Если не ему, то кому-то другому. Да пусть его дым мигом выветрится, заявил Стас. Слушай, Петр Николаевич, я насчет клея для обоев хотел спросить. Гуров облокотился о подоконник, выдохнул сигаретный дым. Тот мгновенно спутался с ветерком и исчез. Лев Иванович внезапно вспомнил вчерашний вечер, поздний телефонный звонок и растерянное лицо Марии. Все произошло внезапно. Гуров так и застыл на пороге кухни с тарелкой в руках. Кто-то умер, что ли? Что вообще происходит? Мария прикрыла глаза и сказала своему собеседнику. Да, конечно, я согласна. Даже так? А во сколько? Ну, если это никого не напрягает, то буду благодарна. Спасибо. Мобильник лег на стол. Гуров ждал все в последний момент лева извиняющимся тоном произнесла жена уже послезавтра вечером съемки меня утвердили а позвонить забыли все никак у людей куда на этот раз с тяжелым вздохом осведомился гуров в берлин на месяц долго протянул лев иванович и очень уж неожиданно во сколько за тобой приедут в половине седьмого утра в половине прости чего Гуров аж поперхнулся. Седьмого. Утром. Такое было уже не раз. О его жене-актрисе, режиссёре и прочие продюсеры часто вспоминали, стоя одной ногой на трапе самолёта. Маша никогда не отказывала им. Она всегда понимала всю суть новой роли и воспринимала её как очередной шанс получить вполне заслуженное признание. А вот Гуров каждый раз расстраивался. После подобных звонков начинались гонки по вертикали. Они включали в себя беготню по магазинам, столкновения в коридоре, раздраженная Машина, «Лёва, посиди, пожалуйста, на одном месте» и прочие нервные моменты. Лев Иванович никогда не обижался на жену. Он ничем не мог помочь ей, однако знал, что она и сама справится с этими делами. Только вот как быть в данном случае? На улице почти ночь. Машина приедет практически на рассвете, и жена попросту не успеет собраться. Но в этот раз Маша, похоже, не планировала переживать по этому поводу. «Наверное, это тот самый крайне редкий случай, когда я смогу обойтись без сборов», – с улыбкой проговорила она. «Как так?» – удивился Гуров. «Ты что, заранее знала о том, что тебя позовут?» Жена шагнула к нему, обняла руками за шею и сказала. Ничего я не знала, просто подумала так. Каждый раз бегаю, собираюсь, словно в космос, а на деле беру с собой одно и то же. Вот и приготовила все заранее. Гуров в долгу не остался. Он отставил от себя тарелку со остывшими макаронами, поцеловал Машу в лоб, с наслаждением ощутил запах ее волос и тихо спросил. «Значит, ты выкрыла для меня время?» «И для себя тоже», — сказала она. Потом, уже где-то в половине второго ночи, они сидели прямо на полу перед открытой балконной дверью, поедали бутерброды с бужениной, запивали их пивом. Если Мария и переживала о чём-то, то только о ремонте, который целиком ложился на плечи любимого мужа. «Я, может, впервые в жизни захотела вместе с тобой стены выравнивать», – с набитым ртом сказала она. «Прямо извелась вся, размечталась». — Охотно верю, — сказал Гуров. — Даже не знаю, получится ли у меня что-то без тебя. — Слушай, ты так резво согласилась на гастроли, что я весь в сомнениях. — А я знала, что меня позовут, — с умным видом заявила жена. — Просто знала, да и все. Пусть и не наверняка, скорее догадывалась. Так оно и вышло, — закончил ее мысль Гуров. — Стало быть, я могу тебе верить? Ты не будешь наставлять мне рога? «Не в этот раз», – твердо ответила Маша. «Вот черт, а так хотелось». Сентябрь был очень теплым. Люди до сих пор ходили в летней одежде. Температура воздуха опускалась по ночам всего на пару градусов. Супруги ночевали с открытым балконом и о такой ерунде, как простуда, даже не вспоминали. Гуров ткнул сигаретой в пепельницу и вернулся за стол. Крячко и Орлов в это время уже обсуждали недавний футбольный матч, который закончился потасовкой между болельщиками соревнующихся команд. Она стихийно переросла в массовую драку с активным участием случайных граждан, решивших поначалу примирить противников. В итоге 22 человека были задержаны, а четверо отправлены в больницу, получили травмы и несколько сотрудников полиции. Как-то давно в наряде был на каком-то матче, ударился в воспоминания Крячко. Там наши с треском проигрывали, но после все спокойно разошлись по домам. Даже в метро не буянили. Это когда было-то? – встрял в разговор Гуров. Лет двадцать назад. Сравнил. Да, нынче в головах у людей что-то поломалось, – заявил Орлов. Да и со всей вселенной что-то явно не так. Я и представить себе не мог, что когда-то буду распевать в собственном кабинете с подчиненными. Он поднял взгляд на крячков. Подай-ка колбаски, Стас. Давайте выпьем за то, чтобы вы с Гуровым на сей раз отдыхали хорошо и спокойно, а не так, как всегда. Едва трое старинных друзей оказались на улице, алкоголь мигом выветрился из их голов, оставил после себя усталость и сонливость. Гуров и Крячко проводили машину, на которой отправился домой генерал-лейтенант. Немного постояли на улице. «Как представлю, что дома творится?» сказал Крячко и тяжело вздохнул. «Думай о результате», – посоветовал ему Гуров. «Вызову-ка я такси. Поедем вместе?» «Давай». Машина, за рулем которой сидел парнишка среднеазиатской наружности, подошла быстро. Перед тем, как сесть в салон, Гуров по профессиональной привычке бегло осмотрелся. За спиной у него располагалось здание Главного управления уголовного розыска. Не Кремль, конечно, но тоже солидное место, хотя и одиозное в определенных узких кругах. Не все в восторге от общения с теми людьми, которые здесь работают. Есть персонажи, которые могут и старые обиды припомнить, прийти к воротам, дождаться и предъявить претензии. А вот отблагодарить стражей порядка за их нелегкий труд никому и в голову не приходит. Крячко долго и шумно устраивался на переднем сиденье, после чего опустил стекло и откинулся на спинку. «Как представлю!» – повторил он и прикрыл глаза. Такси тронулось с места. Оно тут же запнулось о неприметный ухаб на дороге, однако Гуров этого не заметил. Он не сводил взгляда с черного автомобиля «Хендай», припаркованного на противоположной стороне улицы. Как только господа полковники оказались в салоне, эта машина тут же снялась с места, нарушая все правила дорожного движения, сделала разворот и оказалась позади такси. Лев Иванович оглянулся. Водитель черного автомобиля заметил это и тут же придвинулся к спинке своего сиденья, тем самым пытаясь максимально спрятать свое лицо. «Только этого нам не хватало», – подумал Гуров. Такси неслось по многолюдной неоновой Москве, и сыщик уже знал, что их со Стасом кто-то сопровождает. Прокрутив в голове недавние события, связанные с работой, Он так и не смог вспомнить что-то, что могло бы привести к слежке. Лев Иванович всегда был готов ко всему, но прекрасно понимал, что не сможет до конца влезть в мозг другого человека, в котором могло быть спрятано все, что угодно. В очень редких случаях это было что-то хорошее, светлое, доброе, типа желания пообщаться. Не к водителю же такси у этого субъекта был интерес. «Езжай-ка по Садовому», – сказал Гуров таксисту. «Так это нам назад придется возвращаться», — с недоумением проговорил тот. «Зачем? Тебя как звать?» «Захим. А я Лев Иванович. Развернись, Захим, будь другом. Поехали в обратную сторону». «Зачем?» — повторил таксист. «Так надо. Мы тебя не обидим», — успокоил парня Стас, понявший, что что-то пошло не так. «Ты не переживай. Мы люди хорошие». Он обернулся, сперва с беспокойством взглянул на Гурова, потом на дорогу за его спиной. Вопросов Крячко задавать не стал, увидев преследователя. «Захим, а провези-ка ты нас по Москве», – вдруг попросил он водителя. «По другому адресу поедем, что ли?» – не понял тот. «Пока что адрес остается прежним. Просто покатаемся». Захим чуть притормозил, выбирая удобный момент для маневра. Тут же сбросил скорость. «Номер запомнил?» – спросил Стас у Гурова. «Не успел. Он теперь вплотную прижимается. Не могу рассмотреть». Захим вывернул руль и удачно влился в поток машин, следующих в противоположную сторону. Фендай, как ни в чем не бывало, проехал мимо. Гуров снова попытался рассмотреть номерной знак, но ему помешал огромный туристический автобус. Черная машина пропала из вида. Крячко все это время сидел в полоборота и внимательно следил за ситуацией. «Что думаешь?» – спросил он. Гуров неопределенно качнул головой и ответил. «Не знаю, Стас. Может, показалось. Тогда мы спокойно поедем дальше», – нарочито бодро проговорил Крячко. «Появится? Будем думать». Лев Иванович хотел быть уверенным в том, что ошибся, и расслабиться уже не мог. Он внимательно всматривался в зеркала заднего вида и знал, что Крячко тоже проявлял бдительность. «Лёва!» – тут же произнёс Стас. «Вижу». Таксист молчал, но успокаивать себя тем, что он внезапно стал глухим или глупым, Гуров счёл излишним. Оторваться не удалось. Теперь преследователь намеренно демонстрировал своё присутствие. Он то пропадал из вида, то снова появлялся в поле зрения, но держался вполне уверенно, не прятался. Стас не сводил глаз с зеркала заднего вида. Гуров сидел ровно, не оборачивался. «Без перемен?» – спросил он. «Да, и без вариантов», – ответил Стас. «Может, обратно поедем? В управление, а?» «Нет смысла», – сказал Лев Иванович, поддался вперед, положил таксисту руку на плечо и проговорил «Тормозни где-нибудь, друг!». Машина тут же свернула вправо, проехала несколько метров и резко остановилась напротив темного и узкого переулка. Сверхоплаты за поездку, списанной с карты Гурова, Захим получил щедрые чаевые наличными. «Ты уж прости нас, парень», — сказал ему Стас, убирая кошелек. «Вот такая она, Москва. Не надо меня учить». «Я здесь родился», – заявил таксист. «Тогда у тебя вообще не должно быть вопросов. Ты и сам все понимаешь». Крячко закрыл дверцу и хлопнул ладонью по крыше. След отъезжающей машине он даже не посмотрел. Подошел к Гурову, который стоял на обочине, засунув руки в карманы, и проговорил. «Безлюдно тут как-то». «То, что надо», – сказал Гуров. «Еще толпы нам тут не хватало». Они стояли посреди тротуара, в самом начале пустынной улицы, одной из тех, которые связывали битком забитые трассы. Случайных прохожих здесь было мало, транспорт тоже нечасто появлялся. Эти улочки использовались москвичами в тех случаях, если нужно было сократить путь от одной густонаселенной точки столицы до другой. В любом городе мира можно обнаружить подобные аномальные зоны. В нескольких метрах полным ходом будет идти жизнь. А ты вдруг окажешься там, где время решило прикорнуть. И где он? Стас напряженно смотрел в сторону поворота. Вроде бы совсем в затылок дышал. Сейчас будет. Из-за поворота показался знакомый автомобиль. Тут же сбросил скорость, проехал немного вперед и остановился как вкопанный. А если у него оружие? Мы тут как на ладони одними губами, проговорил Крячко. «Транспорта практически нет, людей тоже. Здесь полно камер, дома-то жилые, народ все-таки ходит. А вон и автобусная остановка. Значит, будут свидетели», — сказал Гуров. «Не думаю, что он рискнет». Стас покрутил головой, пытаясь рассмотреть где-то поблизости камеры видеонаблюдения. «Кого это когда останавливало?» — задумчиво произнес он. Чёрный «Хюндай» просто стоял на месте. В салоне царила абсолютная темнота. Свет уличного фонаря, отражающийся в лобовом стекле, напрочь лишал сыщиков возможности рассмотреть то, что происходило внутри машины. «Нет, Стас, он нам больно делать не хочет», — сказал Гуров. «Ему нужно что-то другое». «Пойдём и спросим», — решил Кричко. «Всю ночь тут стоять, что ли?» Подождем, остановил его Гуров. Он должен сам выйти. Лев Иванович опять угадал. Нет, его напарник, конечно же, не был глупым простаком. Просто Стас предпочитал действовать импульсивно, а Гуров умел ждать. Дверца со стороны водителя открылась. Из машины выбрался мужчина, лет 35, в серой кепке и синей ведровке. Осмотрелся и пошел по тротуару. Гуров ждал. Крячко коснулся его плеча своим, дал понять, что тоже на старте. Мужчина медленно приближался к ним. Его руки были пусты. Двигался он неуверенно, сутулился и вообще выглядел как-то жалко. Этот субъект остановился в паре метров от сыщиков, снял кепку, смял ее в ладонях и хрипловатым голосом произнес «Привет, не узнаете меня?» Гуров смотрелся в худое вытянутое лицо. Нет, этот человек был ему незнаком. Однако Крячко вдруг выбросил вперед руку, щелкнул пальцами и заявил. «Имя не назову, но мы с вами определенно виделись. Лицо знакомое». Мужчина надел кепку. «Артем Незванов», – представился он. «Вы меня в колонию на четыре года отправили». «Не мы, а суд», – поправил Гуров по всей строгости закона. Как Лев Иванович не старался, но так и не мог вспомнить этого человека. Что-то такое мелькало в голове, но тут же пропадало. Уже и не сосчитать тех людей, на запястьях которых я защелкнул наручники. Многие прошли через мой кабинет. Каждый получил то, что заработал. Подводит память. А ведь раньше мог за километр угадать, подумал сыщик. Дело было не в том, что сегодня он позволил себе выпить или на время отпуска ослабил профессиональную хватку. Проблема состояла в другом. Человек, сейчас стоявший перед ним, никак себя не обозначил. Непримечательный внешний вид, неузнаваемая походка, мало данных. Кем был этот Незванов? По какой причине отбывал? Зачем преследовал такси, искал встреч? Что ему надо? Незванов ближе не подходил. Так и стоял в отдалении, соблюдая дистанцию. «А я вот вас обоих хорошо запомнил», — сообщил он сыщикам. «Молодец», — спокойно проговорил Гуров. «Ты только это хотел нам сообщить?» «Нет», — Незванов покачал головой. «Мне помощь нужна или совет. Это уж как пойдет». Крячко с шумом выдохнул. Гуров расслабляться не собирался. «Что, так и будем здесь стоять?» – спросил Незванов. «Если вы не заметили, то я скажу, что тут нельзя парковаться. Мне неприятности не нужны, особенно сейчас». «Если тебе не нужны неприятности, то по какой причине ты так открыто ехал за нами?» – подумал Гуров. «Если требуется помощь, то почему не подошел к нам до того, как мы сели в такси? Дурацкая ситуация сложилась». Дело усугубляется еще и тем, что я изо всех сил стараюсь, но так и не могу вспомнить этого человека. Отказать ему в просьбе вот так сразу тоже нельзя. Ведь не просто же так тот катался за нами по Москве. Значит, дело серьезное. Сперва нужно все выяснить, а потом уже и определяться с дальнейшими действиями. «Какая помощь тебе требуется?» – спросил Гуров. «Что, прямо здесь рассказывать?» Незванов напрягся. «Я так не могу». «Ты же следом за нами ехал», напомнил ему Крячко. «А теперь не могу включил. Ты уж определись, что ли». «Тут кафе неподалеку, прямо у дороги», сказал Незванов, отступил на шаг и вытянул руку в нужную сторону. «Давайте там, если вы не против. Ты в каком кино видел, чтобы мент с бандитом по кафе шлялись?» с усмешкой осведомился Гуров. «Не надо так, Лев Иванович», — проговорил Незванов довольно резко, — «ты об меня ноги не вытирай. Все, кому было нужно, уже это сделали. Развернусь и уйду. Только ведь у тебя вопросы останутся». Резкий переход на «ты» сыщика не смутил. «По какой статье был осужден?» — спросил он. «Сто пятьдесят восьмая». Тут Гуров вспомнил. Нечто безликое и бесформенное моментально обрело цвет и четкие линии. Манера речи, обращение по имени и отчеству. Негромкий хрипловатый голос. Единственный из тех четверых, кто не имел клички, потому что его фамилия и без того произносилась очень удобно. Есть такие удачные фамилии и имена. Не объяснишь, почему при общении их не хочется заменить на что-то другое. «Идентификация прошла успешно. Банда. Лет десять назад. Квартирные кражи», – произнес Гуров, слегка повернув голову к Стасу. «Если не путаю, конечно». «Не путаете», – подтвердил Незванов. «Все верно». Он снова вернулся к «вы». Крячко уставился себе под ноги, нахмурился, собираясь с мыслями. Впрочем, прямо сейчас от него этого и не требовалось. Главное состояло в том, что Гуров уже был в деле. «Байрон, немец, кудесник», – перечислил Незваных. «Я шел четвертым». «Пока они обчищали квартиры, ты в машине ждал. Я помню», – сказал сыщик. «Там тебя и взяли. Спасибо, освежил память». «Пожалуйста». Мимо проехал белый кабриолет. Таких бесстыдно открытых машин в Москве было не так уж и много. Их редкое появление на столичных улицах заставляло прохожих выворачивать вслед шеи. Но вечер пятницы и прекрасная погода на каждого владельца кабриолета влияют по-своему. В машине играла музыка, а за рулем восседала молодая девушка. Появление эдакой редкости почему-то отразилось на поведении незваного довольно странным образом. Он словно получил какой-то сигнал, известный ему одному. Больше не стал дожидаться от Курова какого-либо ответа, развернулся и пошел к своей машине. «Ну и что мы будем делать?» Тут же отреагировал на это Крячко. «Вызывай себе такси, а я с ним потолкую», задумчиво проговорил Лев Иванович. «Нет уж», – решительно отмел эту идею Стас. «Пойдем и все узнаем. Да все нормально. Я тоже так думаю». Легко согласился Крячко с этими словами лучшего друга и осведомился. «Я что, помешаю?» «Помешать он не смог бы ни в коем случае». «Ладно, смотри», — сказал Гуров. Незванов обошел Hyundai, приоткрыл дверцу и замер, пропуская грузовик, проезжающий мимо. Господа полковники медленно пошли в сторону машины. Незванов смотрел на них и не двигался. Каждый был готов ко всему. Гуров сразу расставил все точки над «и». Никаких посиделок в кафе или в каком-то другом подобном месте. Если не незваного что-то нужно от него и Стаса, то пусть говорит прямо здесь. Но тот не согласился. «Я предполагал, что в мою машину вы не сядете», — признался он. Но кафе выбрал не случайно. «Магазинов рядом не вижу. Просто с утра ничего не ел» а мне еще целую ночь работать хотел купить пару чебуреков а откуда знаешь что в этом кафе чебуреки продаются тут же поинтересовался стас бывал я тут спокойно ответил незванов так суешь поинтересовался крячко рассматривая Hyundai. сегодня да подрабатываю курьером еще но попереть могут в любой момент просто иногда подменяю одного человека Он числится в штате официально, но на самом деле не всегда успевает развести заказы. Я ему помогаю. А почему это тебя могут попереть? Не отставал Крячко. Я же срок мотал. Незванов посмотрел на Стаса, как на дурака. Или это вопрос с подвохом? Нет тут никакого подвоха, успокоил его Крячко. Просто мне стало интересно, чем ты на жизнь зарабатываешь. «Теперь вы в курсе», — сказал Незванов. «Не попрут, если не узнают», — подал голос Гуров. «Не светись, да и все, если тебе действительно это важно. Но лучше найти такое место, где не придется скрываться от начальства». «Тот парень, который тебя прикрывает, надежный?» «Не знаю», — ответил Незванов. «Познакомились на рыбалке. Он сам предложил мне работать вместе» то есть он не в курсе твоего прошлого, в курсе, мир не без добрых людей. Тут все трое резко повернули головы в одну сторону. Из-за поворота с той стороны, где, видимо, находилось кафе, замеченное незваным, донеслась громкая музыка. До этого момента ее почти не было слышно, а теперь вдруг кто-то врубил на полную. Гулкое эхо тут же покатилось по улице, подобно бильярдному шару. Впрочем, атака на слух оборвалась так же внезапно, как и началась. Видимо, тот человек, который сидел рядом с динамиком, не выдержал пытки. Крячко протиснулся между Гуровым и Незвановым, сделал шаг в ту сторону, откуда только что донесся взрыв дикой какофонии и заявил. «Ты, Лёва, можешь здесь и дальше стоять» а я, пожалуй, все-таки за то, чтобы что-нибудь съесть. Незванов вдруг отступил в сторону и сказал, «Я не могу бросить машину здесь». Гуров указал рукой в направлении безлюдного переулка и сказал, «Поставь ее вон там». «А это можно?» – спросил Незванов и вытянул шею. «Запрещающих знаков нигде нет». Незванов пошел к машине. «Скажи, Стас». «Тебе когда-нибудь обращались за помощью те люди, которых ты упек за решетку?» — осведомился Лев Иванович. «Не припомню такого», — ответил Крячко и полюбопытствовал. «А к тебе?» «Тоже не припомню», — сказал Гуров. «Я вообще мало что понимаю в том, что происходит прямо здесь и сейчас». Незванов вернулся к сыщикам с пакетом, в котором лежали чебуреки. Он купил две штуки себе и по одному для Гурова и Крячко, не спрашивая у них согласия. «Возьми деньги», — Лев Иванович протянул ему купюру. «Не возьму», — отказался Незванов. «Но если вам руки марать не хочется, то я пойму. Чебурек, которым угощает бывший зэк, наверняка отравлен. Или что-то еще с ним не то». Может быть, принимать угощение от того человека, которого ты засадил на четыре года, плохая примета? Просветили бы, а то я не в курсе. Гуров ничего на это не сказал. Он порядком утомился и с нетерпением ждал завершения этого дня, чтобы добраться до дома, сунуть голову под душ, заварить чай и упасть на диван. Все так и было бы, не появись на его пути Артем Незванов. Горячко, в отличие от напарника, сопротивляться не стал, принял подарок и сразу же его надкусил. «Вещь!» – он поднял большой палец. «Лев Иванович, если ты от своего чебурека отказываешься, то я его забираю». «Забирай!» Места для спокойного разговора в радиусе нескольких метров отсутствовали. Везде были люди. Незванов предложил сыщикам пройти к машине. Дорога должна была занять неполные десять минут, и Гуров решил, что молчать будет непозволительной рускошью. «Рассказывай», — обратился он к Незванову. Тот шел рядом, не поднимая головы. В руке у него болтался пакет с чебуреками. «Нас было четверо, если помните», — сказал он. «Помним», — отозвался Стас. «И что?» «Мы не теряли связи», — продолжил Незванов. «Так уж вышло». Все-таки они были мне не чужие. Разбросало нас по разным колониям, но я всех нашел. И что же, они были рады встрече?» – поинтересовался Крячко. «Да», – с вызовом сказал Незванов. «Сейчас на зоне остался только Байрон, ему больше всех дали. Остальные уже вышли». «Немец и кудесник, значит, на свободе», – сказал Гуров. «И как давно?» «Да уже несколько лет, не скажу точно». А вот Байрон сидит до сих пор. Болеет он. Ему лет-то сколько? Спросил Лев Иванович. За шестьдесят точно. Помню, что он уже был болен, когда получил срок. Да, онкология, произнес Незванов. Не знаю, как он протянул. А ты, значит, вышел из воды самым сухим, подколол его Стас. Молодой, мало в чем виновный, да? Незванов бросил в его сторону тяжелый взгляд. Я сотрудничал со следствием. Если вы забыли, то я прекрасно все помню. Отсидел от и до. Никаких нарушений. Ничего такого не было. Ладно, успокойся, — бросил ему Крячко. Давай по делу. С кудесником я общаюсь чаще, чем с немцем, — продолжил Незванов. Так и раньше было, еще до того, как нас замели. Он хотя бы человеком после отсидки остался. А вот у немца совсем крыша поехала. В общем, мне с ним не по дороге. Но я сейчас не о нем. Кудесник не выходит на связь уже три дня. Он в последнее время несколько раз говорил о том, что жутко устал и его жизнь уже не имеет смысла. Ему действительно не везло, но все равно это было странное заявление. Хотя бы потому, что он никогда не поднимал подобную тему раньше. Я ему ответил, что всё равно надо крепиться, бороться, посоветовал снова поискать работу. А теперь он на звонки не отвечает. Такого прежде не было. С похмелья, больной, но кудесник всегда мне перезванивал. Он живёт один, родителей у него нет, семьи тоже. Бухает, не работает. Я ему деньги привозил, еду всякую. Какие-то соседи, он говорил, тоже помогали. Я, правда, ни с кем из них не общался. Но сомневаюсь, что он со всеми ладил, потому что он после зоны сломался. Стал психом, как и немец, оба буйные. Кудесник был психом? В каком смысле? В прямом, нехотя ответил Незванов, по определению. Говорил, что когда-то состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Зона его добила. Никому не верит, ничего не хочет. Пошел сначала дворником устраиваться, но, разумеется, ему были не рады. Потом сантехником хотел, в столярную мастерскую сунулся, еще куда-то. Но везде были отказы или конфликты в первый же рабочий день. Он не гибкий нисколько, молчать не будет. Однажды пошел в магазин. Там в очереди у кассы его узнал какой-то мужик и при всех заявил, что бывших воров не бывает. Будя не выдержал, набил ему морду. Приехала полиция. Вот такие дела. Кажется, это был его последний заплыв. Больше он устроить свою жизнь не пытался. За несколько лет опустился, перестал убираться в доме. Завел каких-то дружков-алкашей. Они половину хаты вынесли и пропили. Пропал человек. Только я все равно не могу его бросить. Он умный, и руки у него золотые. Были. Стас вытер пальцы салфеткой, скатал ее в шарик и, не сбавляя шага, отправил его в ближайшую урну. «Славная история о падении Римской империи», — заявил он. «Ты колесил за нами едва ли не по всей Москве, чтобы рассказать об этом?» Незванов коротко мотнул головой, но ничего не ответил. «Что именно тебя волнует в этой ситуации?» — спросил Гуров. «Исчезновение друга?» Ты же за рулем, сел и поехал к нему. Надо было сделать это еще три дня назад. Теперь ты не волновался бы. Они уже ступили в сумеречную зону, где недавно встретились. Впереди в стене дома замаячил черный провал переулка, увеличивающийся с каждым шагом. «Я не могу туда ехать», — сказал Незванов и остановился. Лев Иванович сделал то же самое. Стас держался поодаль. Он понимал, что перекрестный допрос старого знакомого только усугубит дело. Пусть лучший друг пока один старается. Крячко всегда успеет прийти ему на помощь. — Почему ты не можешь? — спросил Гуров. Незванов взвесил в руке пакет с чебуреками и сказал. — Меня вырастила бабушка, которая умерла еще до того, как я... Он запнулся. — До того, я понял, — сказал Лев Иванович. И что? Не понимаю, при чем тут твоя бабушка? Если я пойду в полицию и скажу там то же самое, что и вам, то сразу попаду в поле зрения. Так мы и есть полиция. Ты уже пришел и попал, заявил Стас. Или ты что-то знаешь про своего знакомого? Низванов поднял голову и прямо взглянул ему в глаза. Вы никогда не думали, как живет человек после отсидки? Без тени сарказма в голосе спросил он. «Ну да, конечно. Зачем вам это?» «Хватит!» – Гуров скривился. «Ты, наверное, решил изобразить мученика. Не надо, не получится». Незванов повернулся к нему и проговорил. «Вовсе нет. Зачем мученика? Я преступник. Мне это известно. Им и останусь в глазах других людей. Так и с кудесником было». Отношение к себе понимаю, осознаю, что сам во всем виноват. Но печать-то на мне никто не ставил, хоть ее и видят все, кому не лень. Почему я не поехал к кудеснику, объясню, если вы еще не поняли. Про бабку я не просто так вспомнил. Она была моей семьей, а теперь у меня жена и маленький ребенок. Если с Кудей что-то случилось, то виноватым окажусь именно я. «Ну а кто еще? Только я, потому что сидел. Кого же еще подозревать? Вот и останутся мои родные одни. Нет, я рисковать не могу». мизванов раздражал Гурова. Его высокопарная речь вызвала желание развернуться и уйти. Но в то же время он был прав. После того, как они расстанутся, у сыщика останется куча вопросов к нему. То, что на первый взгляд кажется простым, часто требует серьезного подхода, а в итоге оказывается совсем не тем, чем представлялось. Возможно, сейчас был именно тот случай. Если бы с кудесником что-то произошло, то на тебя уже вышли бы наши коллеги, сказал Гуров. Если же они о тебе не вспомнили, значит, он в порядке. А если нет? Так проверь ты, Господи! не выдержал Крячко. «Ты думаешь, что он умер, но тело еще не обнаружено?» спросил Гуров. «Такова твоя догадка». Незванов чуть помялся, потом сказал. «Не знаю, он же пил. Жил один, в частном доме. С ним что-то случилось, я чувствую. Почему я не могу дозвониться до него?» «Вот ведь проблема-то». Крячков вздохнул и поинтересовался. «Так, а мы тебе зачем?» — Как прикрытие, — ответил Незванов, пожал плечами и полез в карман. — Не могу ехать туда один. В полицию тоже не пойду, потому что на смех поднимут. Я заплачу, если нужно. — Убери деньги, — заявил Гуров, посмотрел на лучшего друга и спросил. — Прокатимся? — Вы это серьезно? — Незванов не поверил своим ушам. — Да, вполне серьезно. Завтра в десять утра туда и обратно, а то у меня дела потом. «Сможешь?» «Смогу», — не сказал, а выдохнул Незванов. «Куда мне подъехать? К вашему дому?» «Так ты знаешь, где я живу?» — Лев Иванович сдернул брови. «Конечно», — ответил Незванов. «Два дня за вами следил. А сегодня вот наконец-то решился подойти и поговорить лично».